Я отобрал у него фляжку, пока он не убрал ее в карман. Я знаю вас, Инскип. Вы прирожденный рекрутант. Когда вы кого-то поймаете, вы его вербуете. Это верно, сказал он. Она будет отличным агентом. Мы составим суперкоманду, сказал я, и мы подняли бокалы. За преступления, Конец. Книга озвучена на студии звукозаписи Глагол в 2015 году. Текст читал Дмитрий Оргин.